Первый расстрел, в котором участвовать довелось, л е н и д помнил плохо. Весь день на улицах мерзли, следили за офицерами, что собрались ехать на Дон. Вражины попались хитрые, в засаду не шли, наружное наблюдение замечали сразу, вдобавок оказались мастерами на предмет переодевания и прочих клеенных бород. Жора Лафар сразу понял, не просто ловкость тут, а специальная подготовка. Потом, когда офицеров все-таки п р о с и д и л и и взяли, выяснилось, что верховодил среди них некий жандармский чин. Но это потом. А в тот январский вечер 1 9 1 8 молодой чекист п а н т ё л к и н вернулся на, горох, на гороховую злой и смертельно усталый. Хотел служебное оружие сдать, не успел. Кликнули. Вместе со всеми, кто с дежурства пришел, построили, проверили наличие патронов и повели в подвал. Там зачитали приказ про революционную законность и высокое доверие. Потом вновь выстроили и стали ждать, пока несколько супчиков в цивильном возле стенки разместят. л е н и д у очень хотелось спать, к тому же револьвер был старый, толком не пристрелянный. А вдруг осечку даст или хуже в р у к е взорвется? Решением Президиума Всероссийской Чрезвычайной Комиссии. Огонь, товарищи! Исполнили, знали оружие и пошли пить морковный чай. Понтелкин даже не запомнил, скольких тогда в штаб Духонина отправили. Вроде бы четверых, среди них одна женщина. Ее старшему понряду пришлось добивать контрольным в голову. Потом, когда исполнения пошли одно за другим, тот случай быстро забылся. Лишь много позже Леонид узнал, что выпало ему поучаствовать в самом первом чекистском расстреле. В октябре 1917-го, как советы в л а с т и взяли, депутаты на радостях слабину проявив, отменили высшую меру. Пришлось товарищей поправить. А исполнили тогда в январе не кого-нибудь, а банду графа Эболи, пугавшую питерских обывателей ничуть не меньше, чем налетчик Фартовый несколькими годами спустя. Так что непросто к истории приобщился. а двойным пайком. Скольких всего в лучший мир отправить довелось, Леонид считать не пытался. Не потому, что страшно, просто со счету легко сбиться, и смысла нет. Здесь за души погубленные приплату к жалованию не начисляют, а в адской канцелярии все, все давным-давно в грозбухе записано. Товарищ Москвин... Вытащил из кармана папиросную пачку с черным космосом и красной планетой. Покрутил в руках, неуверенно поглядел на запертую дверь. В секретной комнате курить не полагалось. Выйти же на минутку, дабы на ближайшую лестничную площадку завернуть, не получится. Литературу требовалось каждый раз сдавать, расписываться и чуть ли не страницы пересчитывать. На столе две книги и ж у р н а л За эти дни д а в е л о с ь прочитать едва ли не целую полку. Помог т е п о г р а ф с к и й опыт. Но все равно каждая новая книга отдавалась все тяжелее. Никаких тайн уже не хотелось. Скучная работа со стружкой казалась теперь верхом удовольствия. А за окном по-прежнему лил дождь, н а в и в а я серую тоску. Товарищ Москвин решил, что одну книгу потолще. Он сегодня так и быть добьет. И на этом шабаш. На несколько дней следует прерваться, иначе в голове начнёт булькать пшёная каша. Закладки не было, но память тут же подсказала номер страницы. 179-я. Говорилось там о заговоре военспеца Тухачевского и о том, почему его совершенно напрасно реабилитировал товарищ Хрущёв. Дверь открылась как раз в ту секунду, когда рука перелистнула 200-ю страницу. Как проворачивался ключ в замке, товарищ Москвин даже не услыхал. Увлекся. Как успехи? Товарищ Ким быстро прошел к столу, протянул руку. Леонид еле успел встать, чтобы поздороваться. Отвечать не пытался, зная манеру начальства сперва выговориться и только потом слушать. Сегодня доложили с мест. По первичкам распространяется письмо в защиту демократического централизма и уставных. в и д и т е л и н о р м Подписантов три десятка. Сошка мелкая, но почти все сталинские в ы д в и ж е н ц ы требуют начала партийной дискуссии. Товарищ Москвин ничуть не удивился. В первый раз, что ли? Не слишком умно придумано. Сейчас за фракционность мигом из рядов вылетишь. Сталин, конечно же, заявляет, что ни при чем, что это троцкистская провокация, дабы расправиться с его сторонниками. Кто бы мог сомневаться? Ладно, разъясним этих борцов за устав. А у вас как дела? Садитесь, Леонид. Что за старорежимная привычка стоять столбом? Товарищ Москвин, однако, не спешил. Подождал, пока начальство стул возьмет, пока к столу присядет. Теперь и говорить можно. Дела идут, к и Петрович. Прочитал где-то половину. Понял, хорошо, если в с т р е т т ь Чуть и не впервые начальника по имени-отчеству назвал. п о м е д и л немного, обиды ожидая. Но товарищ ким улыбнулся. Огладил бороду, кивнул. Продолжай, мол, слушаю. Думаю, вы меня не для экзамена готовите по этой истории КПСС. Самое основное уже ясно. Что именно? Голубые глаза блеснули. Леонид вновь помедлил. Все выкладывать или себе чуток оставить? Самое главное, Ким Петрович, т о что нет мне уже пути назад. Здесь не Питер, по крышам не убежишь, на малине не заляжешь. Всякого ожидал в ответ, но не смеха. Товарищ Ким чуть ли не в поясе согнулся, отдышаться не мог. Наконец махнул ладонью, долго рылся в кармане. Бент свой вытащил. Курить не стал, положил трубку на стол. Леонид. Не следует путать российскую коммунистическую партию большевиков с итальянской преступной группировкой, именуемой мафией. с х о д с т в о п р и с у т с т в у е т но не в такой же степени. Даже если мы с вами, допустим, не найдем общий язык, никто вас бетоном заливать не собирается. Будете и дальше работать, только о подписке не з а б ы в а т ь Лучше, конечно, нам договориться. Товарищ Москвин н а ч а л с т в е н н о м у смеху не поверил напрочь. Мысль же насчет бетона показалась весьма перспективной. Вариантов, впрочем, имелось много. Любители они в этой мафии – кустари. А если потому, что прочитано? Вначале страшно было, а потом – противно. Все, сволочи, загубили, растратили, по ветру пустили. Сейчас у них, у потомков наших, хуже, чем при Николае. То есть не потомков, конечно. «Пусть будет так», — Ким Петрович, взяв трубку, закусил зубами Монштук. «Спрямляем реальности ради лучшего понимания. Они действительно потомки, хоть и не наши. Дорога общая». «А самое плохое, Ким Петрович, что они и через сто лет разобраться не могут. Вцепились в этого Сталина, будто дел поважнее у них нет. Плох он был, хорош». это все равно, что мы бы сейчас партийную дискуссию про Николая Первого открыли. И ведь что обидно? Союз Республик распался, партию запретили. И ради чего? Не белогвардейцы к власти пришли, не с е р ы а п у л и к а вроде наших н е п м а н о в А этим ничего не надо, только бы кошелек набить. Белогвардейцы, по-вашему, лучше? Теперь товарищ к и не улыбался. Взгляд голубых глаз был холоден и тверд. «Для нас – да», – выдохнул Леонид, – «потому как ясность имеется. Классовые враги и точка. Против таких легче народ поднять. Вы вспомните, как туго в 1921-м пришлось, когда Антонов и м о р я ч к и Кронштадтские под красным знаменем выступили. А н э п м а н ы они подлые и хитрые, народ под себя перестраивают, вроде как ядом травят». Я сейчас не только про потомков, но и про нас. НЭП вторым Брестским миром называют. А что в том Бресте хорошего? Полстраны врагу отдали, а война все равно не кончилась. Вы еще скажите, что кое-кто в ЦК работал на германский генеральный штаб? Резко перебил Ким Петрович. Не распускайте эмоции, Леонид. Вам не нравится НЭП, а меня тошнит от Сталина. Нет, не от нашего кобы, от того настоящего. А чего тошнит-то, удивился товарищ Москвин. С ним как раз все понятно, с тем с т а л и н ы м Обычная контра и перерожденец. За что его потомки хвалят? Да за то, что революционеров перестрелял, а на их костях свою империю выстроил. Я поглядел, кого из чекистов он жизни лишил. Считай всех подряд. Все враги, все шпионы японские. Понятно почему. чтобы не мешали погоны вводить д да о маршалом себя назначать. И люди для него даже не пигмеи, а букашки или вообще винтики. На черта тогда революцию делали. Сказал и умолк, ожидая ответа. Тим Петрович неторопливо встал, взял со стула трубку, сжал р у к е в а м не придется убегать по крышам, Леонид. Общий язык мы с вами, считайте, уже нашли». А теперь послушайте. Страшный опыт наших потомков не должен пропасть зря. Во все века люди творили историю на чисто, спотыкаясь и делая глупости на каждом шагу. Мы теперь можем избежать ошибок. Пусть тот не наш д д в а а ц т ы й век станет для нас черновиком. На календаре 1923 год. в с е е щ е впереди. Как сказал бы один известный коммунист, На чистом листе истории мы напишем самые красивые иероглифы. Даже наследство Сталина нам очень пригодится. Коба прав в главном. Интересы страны должны быть на первом месте. Социализм строится прежде всего для тех, кто живет в СССР. Мировую революцию нельзя начинать, не имея танковых корпусов. Придется создавать промышленность, решать крестьянский вопрос, укреплять армию. Не так, как Сталин, но с использованием самых удачных его наработок. А насчет конкретных методов нам еще придется крепко думать. Леонид тоже встал, поглядел в залитое дождем окно. Товарищ Ким, а кому это нам? Вы один из секретарей ЦК. Немало, но и не слишком много. Троцкий, Зиновьев, Каменев, да и сам вождь. Они-то как решат? Вон, сейчас новая каша заваривается, скоро стенка на стенку пойдут. Боюсь, им не до этих… не до красивых иероглифов. — Я твердо знаю, что мы у цели, — негромко проговорил Ким Петрович, — что неизменны й судеб, законы, что якобинцы друг друга съели, как скорпионы. — Насчет вождя не волнуйтесь. «Я действую исключительно по его приказу, а по поводу всех остальных считайте, что этих скорпионов уже нет». Их взгляды встретились. Леонид подобрался, выпрямил плечи. «Так точно, товарищ Ким, скорпионов уже нет». Секретарь ЦК, одобрительно улыбнувшись, закусил трубочный моншток. Из этого и станем исходить, товарищ Москвин. Вы, кажется, служили в армии. Знаете такой сигнал? Генерал Марш. Так это же в старой армии. Чуть ли не при первом Николае, удивился бывший чекист. Был у меня во взводе один дед-ветеран, рассказывал. Сигнал на трубе играли, чтобы знать, когда в поход идти. Там еще слова имелись. Конники, други, е в поход собираетесь. «Не совсем так, ваш ветеран перепутал. Движение начиналось по сигналу фельдмарш. Генерал-марш играли ровно за час, чтобы армия успела приготовиться. Так вот, считайте, что сегодня вы его услышали». «Генерал-марш», — повторил Леонид. «Хорошо. Будем считать, что услышал».